Кладбище Выгрузка, выгрузка, выгру Спина болела, руки отваливались, А мы, как муравьи, все перетаскивали барахло с места на место, Расползаясь от забитого техника аэропорта во все округе. Над головой стоял грохот от заходящих на посадку барракут и анаконд, На силуэты которых... Спецназовцы только желчно плевались. «М -м, как всегда, комендатура сядет в столице, заплетет все колючкой и будет гвоздить штурмовиками по любой тени поблизости, а мы поддержки с воздуха в джунглях не дождемся. Умотавшись ближе к полуночи от этой муравьиной суеты, я собрался устроиться подремать. Как по нашему временному лагерю в вытоптанной парке промчался ротный. На складах просто не выдают к спальникам. Я хапнул, сколько мог. Твоя очередь. Шевелись и медицина, не спи, только погоны отоваривают. На кой нам простыни? Спальников все равно нет. Я попытался было отбиться, но капитан был неумолим. Завтра покажу. Бегом, бегом! И сколько просить? По штуке на солдата или вагон? Попытался я пошутить. Но мой седой командир лишь подтолкнул меня по направлению к вывеске «Склад бригады номер». «Бери два вагона, я обменяю. Ходовой товар с утра уже не найдешь». В итоге я потерял час от моего бесценного сна но сумел дожать серого от недосыпания вещевика и добыл груду грязных серых простыней, которые тут же уволокли мои сослуживцы. Уже и не помню, на какие нужды я их записал, то ли для будущего полевого госпиталя, то ли как запасные материалы для перевязки. Народный оказался прав. К утру половина добытой материи была распущена на лоскуты, или покоилась в компактных скатках, а другую половину лихо обменяли соседям на запасные батареи, галеты и несколько коробок пустых мешков. Глядя на мой удивленный взгляд, Самсон смилостивился и объяснил. — Отличная штука, док. Перчатки нам не дают. А лопатой и киркой будем руки сбивать без счета. Поэтому... Обмотал правильно и копать от рассвета и до заката. И еще их обрабатывать чем-то эти простыни, чтобы насекомые не жрали. Поэтому любые продукты лучше в дерюгу заворачивать, целее будут. Ну и как портянки, неплохо пойдут. В дожди никакие носки не спасают. В отличие от остальных, добродушный громила-пулеметчик стал называть меня доком, сразу после того, как я довел до ума его сервоприводы. Насколько я понял, остальные столь уважаемые звания давали только тем врачам, кто лично с ними успел побывать под обстрелом и спас кому-то жизнь, спешно латая развороченную плоть. Но мне совершенно не хотелось таким образом подниматься в неофициальном табеле о рангах. Хотя, кто меня спрашивал? Утром нас распихали по шустрым авиеткам, и компактные машины повезли нагруженную сверх меры роту куда-то в горы, полукольцом обнявшие набитую войсками столицу. Свесив ноги в распахнутый бортовой люк, капитан Кокорел допил остатки пива и швырнул пустую банку вниз — на засаженные ровной зеленью пригороды ну и на кладбище я подавился влажным жарким воздухом и закашлялся довольный произведенным эффектом ротный сунул мне в руки флягу с водой и пояснил не дрейф лейтенант это мы так полевой лагерь называем я мла «Ой, да хватит, я быстрее себе язык сотру. У нас взводные через одного, или лейтенанты, или старлеи. Как заваруха начнется, ты в погонах быстро поднимешься. На капитана тебя утверждать будут долго, а до него взлетишь мигом». «Да мне и этих звезд хватает», — попытался я отшутиться и не смог сдержать любопытство. А почему все же кладбище? Я, вроде всего, ничего, но более суеверных людей еще не встречал. С чего бы это с загробным миром шутки шутить? Потому что счастливое это для нас название. Правда, Сверто? Шустрый латинес получивший от новых друзей из Конгелада отличный автомат с прибором ночного видения, довольно кивнул и рассмеялся, вспоминая прошлое. — О да, коменданты, как нас тогда потрошили! Месяц мы давили повстанцев на Корбучире, а потом власть сменилась. Коммерсанты ввели наемников и дали нам прикурить. Как нас гоняли, это было что-то! Штурмовики, артобстрелы, даже танки разок сунули, чтобы жизнь медом не казалась. Мы тогда больше половины за неделю потеряли и сумели закрепиться лишь на старом кладбище. До сих пор помню мраморные гробоницы, ангелочки с крылышками и тишина до первого арт-налета. Зато как в склепах хорошо было, поддержал веселого сержанта Ротный. Наверху пальба, шарапнель ангелочков в пыль перемалывает, а мы... В прохладе отдыхаем. Так еще неделю и кантовались. А саму помнишь, как он в дозоре с разведкой наемников столкнулся? Народ в авиетке захохотал. Судя по всему, только я был не в курсе бравых похождений нашего силача. Ну да, соорудил из какой-то черепушки каску и устроился в засаде. Три болвана на него вылезли, а он выскочил из кустов. Автомат заклинило, так орудовал им, как дубиной. Эти идиоты перед смертью успели лишь заорать и обделаться. Наверное, решили, что мертвые после бомбежки восстали. Я представил себе черного призрака в ночи, увенчанного чужим черепом, и меня замутило. Вот так, лейтенант, и теперь везде, где мы в землю закапываемся, у нас выходит кладбище. Уж не знаю, с какими богами так повезло, но как у базового лагеря появилось это имя, потери пошли на убыль. Хоть землю копаем одинаково и оружие, столь же паршивый хлам, как и раньше, добро пожаловать виной мир. Я для медицины даже запасной генератор не пожалею, честное слово. Так у меня появился свой склеп номер два, вырытая в крочечном распадке землянка со стенами, укрепленными переплетенными прутьями и детским потолком. Первый склеп занял сам капитан, заодно опутав всю округу могильными рвами соединив стрелковые ячейки и запасные окопы лабиринтом ходов. За сутки, перекидав гору земли песка, выстроив из утрамбованных мешков микрокрепости, четвертая рота вцепилась мертвой хваткой в крошечный холм, безымянной точкой застывшей на далекой штабной карте. Кладбище... Приняла пока еще живых постояльцев.